Глава 15. Услышав о выдумке Дзони, профессор Казан пришел в восторг. Это как нельзя лучше отвечало его собственным планам. Замыслы его еще не приняли определенной формы, но уже начинали проясняться. Пожалуй, через две-три недели он сможет преподнести своему консультативному комитету конкретные предложения. Он задаст его членам нелегкую работу. Профессор был не из тех ученых, чаще всего математиков, которые искренне огорчаются, поняв, что их работа в области чистой теории, оказывается, представляет и практическую ценность. Сам Казан с радостью посвятил бы оставшиеся ему годы изучению языка дельфинов, немало не заботясь о приложении своих знаний, но он понимал, что пришло время использовать эти знания в жизни. Его принудили к этому сами дельфины. Он все еще не знал, как можно, более того, как должно разрешить проблему, связанную с касатками. Он отчетливо понимал, что если дельфины рассчитывают получить помощь от человеческого рода, они и сами должны проявить добрую волю, чтобы стать полезными людям. Еще в 60-х годах XX -го века доктор Джон Лилли, Первый ученый, попытавшийся войти в непосредственное общение с дельфинами, наметил пути их сотрудничества с человеком. Дельфины могут спасать потерпевших кораблекрушения, как это было с Джонни, и способствовать неизмеримому расширению наших знаний об океане. Им должны быть известны существа, никогда не виданные человеком. Они могут даже решить все еще нерешенную загадку морского змея. Если они будут систематически помогать рыбакам, а до сих пор это были лишь отдельные случаи, им предстоит сыграть важную роль в насыщении шести миллиардов жителей Земли. Всем этим, безусловно, стоило заняться. Кроме того, у профессора Казана имелись и собственные соображения. Дельфины могут разыскать и обследовать в Мировом океане любое затонувшее судно, разумеется, если оно лежит на глубине не свыше 300 метров, поскольку это предел погружения дельфинов. Они найдут такое судно, даже если оно потерпело крушение сотни лет назад и погребено под илом или кораллами, чрезвычайно тонкое обоняние или точнее необычайно развитое чувство вкуса позволяет им обнаруживать в воде едва заметные следы металла нефти или дерева дельфины разведчики обнюхивая морское дно подобно собакам и щейкам могут вызвать революцию в морской археологии профессор казан даже задумывался над тем нельзя ли выдрессировать их для поисков золота по запаху. Профессору была необходима практическая проверка некоторых своих теорий, и вот однажды летучая рыба взяла курс на север. На борту в специально установленных резервуарах находились Эйнер, Пегги, Сузи и Спутник. На судно погрузили также большое количество специального оборудования. Но к величайшему огорчению Джонни его-то самого не взяли. Аскар запретил это. Очень жаль, Джонни, сказал профессор, мрачно разглядывая карточку с машинописным текстом, которую выкинуло счетно решающее устройство. У тебя пять по биологии, пять с минусом по химии, четыре с плюсом по физике и только четыре с минусом по английскому, математике и истории. Это знаешь ли не слишком хорошо? — Сколько времени ты проводишь под водой? — Вчера я совсем не выходил из дому, — уклончиво ответил Джонни. — Ничего удивительного. Вчера ведь ни на минуту не прекращался дождь. Я имею в виду в среднем за день. — Ну, часа два. — Утром и днем. — Так это надо понимать. — Ну так вот, Аскар... Выработал для тебя новое расписание с упором на те предметы, по которым ты недостаточно успеваешь. Боюсь, что ты еще больше отстанешь, если отправишься в плавание вместе с нами. Мы будем отсутствовать две недели, а тебе нельзя терять столько времени. Ничего не поделаешь. Спорить было бесполезно, даже если бы он решился на это. Джонни понимал, что профессор прав. Коралловый остров и в самом деле не лучшее на свете место для занятий. Прошли долгие две недели, прежде чем летучая рыба вернулась после нескольких заходов в порты материка. Она добралась до самого Куктауна, где в 1770 году великий капитан Кук приставал к берегу, чтобы починить свой поврежденный индевр. И хотя время от времени по радио передавали вести об экспедиции, подробности Джонни узнал только от Мика, когда вернулось судно. Отъезд Мика с экспедицией благотворно повлиял на занятия Джонни, ведь некому стало отвлекать его от учителей и обучающих машин. Поэтому успехи Джонни за эти две недели были просто замечательны. Профессор остался доволен им. Первое, что Мик показал Джони по возвращении из плавания, был матово-белый камешек величиной с горошину почти яйцевидной формы. — Что это? — спросил Джони, на которого камешек не произвел никакого впечатления. — Неужели не знаешь? Жемчужина? И даже очень хорошая? Это сообщение тоже не вызвало у Джони восторга, но ему не хотелось обидеть Мика, к тому же он боялся выказать собственное невежество. — Где ты ее нашел? — спросил он. — Это не я. Пегги нырнула за ней на глубину почти в полтораста метров. Во впадине Марлина. Люди там никогда не работали, это опасно даже при современном снаряжении. Но однажды дядя Генри спустился на дно в мелком месте и показал дельфинам, как выглядят раковины с серебристыми створками. Тогда Пегги, Сузи и Эйнер натаскали на судно несколько центнеров раковин. Профессор говорит, хватит, чтобы покрыть все наши расходы. Хватит таких вот жемчужин? Да нет же, глупый, раковин. Самый лучший материал для пуговиц и рукояток ножей — перламутр-жемчужниц. А устричные фермы не могут полностью обеспечить потребность в раковинах. Профессор считает, что с помощью нескольких сот прирученных дельфинов можно отлично наладить добычу жемчужниц в промышленном масштабе. А погибшие корабли попадались штук двадцать, но почти все они уже значились на картах адмиралтейства. И это не так интересно. Самый важный опыт мы провели с рыболовными траулерами из Гладстона. Нам удалось загнать две стаи тунцов. Прямо к ним в сети. Воображаю, как обрадовались рыбаки. Как бы не так. Они попросту не поверили, что это сделали дельфины. Уверяли, будто тут поработали их электрические поля и звуковые приманки. Но мы-то знаем лучше. И докажем это, когда выдрессируем побольше дельфинов. Мы сможем загонять рыбу, куда захотим. И вдруг Джонни вспомнил, как еще при первой их встрече. Профессор Казан сказал, у дельфинов свободы больше, чем когда-либо будет у нас на суше. Они никому не принадлежат, и, надо надеяться, никогда принадлежать не будут. И вот теперь неужели они потеряют свою свободу, и виноватым окажется сам профессор, несмотря на все его благие намерения? Это покажет будущее. А, может быть, дельфины совсем не так свободны, как воображают люди. Джонни не мог забыть рассказ о касатке, в брюхе которой обнаружили останки, по крайней мере, двадцати дельфинов, детей мирного морского народа. За свободу, как и за все на свете, приходится платить. Профессор Казан уже думал об этом, как и о многом другом. Быть может, дельфины захотят вступить в сделку с человечеством, променяв часть своей свободы на безопасность. На это пришлось пойти многим нациям, причем сделка не всегда оказывалась для них выгодной. Впрочем, профессор Казан пока не очень тревожился. Он все еще ставил опыты и накапливал информацию. Решения были впереди. Договор между человеком и дельфинами, о котором он уже подумывал, оставался делом далекого будущего. Возможно, что договор этот даже не будет подписан при жизни профессора, если вообще можно ожидать, что дельфины смогут его подписать. Но почему бы и нет?» Мышцы рта у них удивительно развиты. Они доказали это, собирая и доставляя сотни жемчужных раковин с серебристыми створками. А в дальние планы профессора входило обучение дельфинов письму или, по крайней мере, рисованию. Еще больше времени, быть может целые века, потребуется для осуществления другого его плана, составления истории моря. Профессор Казан всегда подозревал, а теперь был уверен, что у дельфинов чудесная память. До изобретения письма так было и с людьми. Они хранили свое прошлое в голове. Древние сказители запоминали бесчисленные сочетания слов и передавали их из поколения в поколение. Песни, которые они пели, легенды о богах и героях, о битвах, происходивших в доисторические времена, являли собой причудливую смесь фактов и вымысла. Но факты были, следовало только добраться до них. Так в XIX веке Шлиман добрался до Трои покрытой толщей культурного слоя, который образовался за три тысячи лет, и доказал, что Гомер говорил правду. У дельфинов тоже были свои менестрели и барды, хотя профессору пока еще не удалось установить контакт с кем-либо из них. Эйнер пересказывал содержание некоторых преданий, слышанных им в юности. Профессор перевел их с магнитофонной записи и убедился, что легенды дельфинов содержат богатейшую информацию, которую нельзя найти нигде больше. Легенды эти уходили вглубь времен, дальше, чем любые мифы или предания людей, ибо некоторые из них содержали прямые указания на ледниковые периоды, а от последней из этих эпох нас отделяет семнадцать тысяч лет. Одно сказание было настолько необычным, что профессор Казан не поверил собственному толкованию. Он передал магнитофонную запись доктору Кейту и попросил перевести текст. Кейту, который знал дельфиний язык далеко не так хорошо, как профессор, понадобился почти месяц чтобы разобраться в записи. Но и после этого он излагал то, что перевел столь неохотно, что Казану пришлось прямо вытаскивать клещами каждое слово. — Очень старинное предание, — начал Кейт. Эйнер повторил это несколько раз. То, о чем в нем рассказывается, видимо, произвело на дельфинов огромное впечатление. Эйнар утверждает, что ничего подобного не случалось ни раньше, ни позже. Насколько я понял, однажды стая дельфинов плыла ночью мимо большого острова. Вдруг стало светло, как днем, и солнце спустилось с неба. Я совершенно уверен в этой фразе. Солнце село в воду и погасло. Во всяком случае, стало снова темно. Но... По морю плавал огромный предмет, длиной в сто двадцать восемь дельфинов. — Я передаю правильно? Профессор Казан кивнул. — Я согласен со всем, кроме цифры. По моей дешифровке выходит двести пятьдесят шесть. Но важно не это. Без сомнения предмет был велик. Он знал, что дельфины пользовались двоичной системой счисления. Это было естественно, ибо они могли считать только на двух пальцах или плавниках. Их слова, означающие «один», «десять», «тысяча», «десять тысяч» соответствовали «одному», «двум», «четырем», «восьми», «шестнадцати» по десятичной системе, принятой у людей. Поэтому для них 128 и 256 были круглыми числами, удобными для выражения величин приблизительных, а не основанных на точных измерениях. Дельфины испугались и старались держаться подальше от предмета, продолжал доктор Кейт. Предмет продолжал плавать по воде, из него неслись странные звуки. Эйнер, Пробовал передать некоторые из них. Они похожи на работу электрических моторов или компрессоров. Профессор Казан кивнул в знак согласия, но не стал прерывать своего собеседника. Затем произошел чудовищный взрыв, море нагрелось и закипело. Все живое на расстоянии тысячи двадцати четырех или даже двух тысяч сорока длин от предмета погибло. Сам же предмет стал быстро тонуть, и по мере его погружения происходили новые взрывы. Даже те дельфины, которые уцелели при взрыве и, казалось, были невредимы, вскоре умерли от неведомой дотоли болезни. Многие годы никто не заплывал в те места. Но все было тихо, ничего больше не случалось, и тогда несколько любознательных дельфинов отправились туда. Там, на дне, Они нашли нечто огромное со множеством пещер и принялись охотиться на рыбу в этих пещерах. А потом и они умерли от той же странной болезни. С тех пор никто и близко не подплывает к тому месту. — Думаю, — добавил Кейт, — что основным назначением этого предания является предупреждение об опасности. — Да, предупреждение, повторяемое на протяжении тысяч лет, — согласился профессор. — Но о какой опасности? Доктор Кейт беспокойно повернулся на своем стуле. — Просто невероятно, — сказал он. — Но если эта легенда основана на фактах, а трудно предположить, чтобы дельфины могли ее целиком придумать, — некогда. Тысячи лет назад, где-то в океане, опустился космический корабль, его атомные двигатели взорвались, и радиоактивность поразила все вокруг. Фантастическая гипотеза, но я не могу предложить иного объяснения. — Почему фантастическая? — спросил профессор Казан. — Мы теперь точно знаем, что во Вселенной хватает разумной жизни. Естественно, думать, что обитатели дальних миров умеют строить космические корабли. Собственно говоря, следовало бы удивляться другому, почему они не побывали до сих пор на Земле. Да, некоторые ученые считают, что в прошлом гости из космоса навещали нас, но так давно, что не осталось никаких доказательств. Что ж, теперь мы, пожалуй, кое-какие доказательства получим. Что вы думаете делать? Сейчас ничего. Я расспрашивал Эйнера, но он понятия не имеет о том, где все это произошло. Нужно разыскать одного из этих дельфиниих менестрелей и записать сагу полностью. Будем надеяться, что она содержит больше подробностей, когда мы приблизительно определим район. Нам, очевидно, удастся разыскать обломки с помощью гейгеровского счетчика, даже если прошло десять тысяч лет, боюсь только одного. Чего же? Могло случиться, что касатки сожрали информацию вместе с ее носителем, и мы никогда не узнаем правды.